Глава 46. Когда он ушёл вместе с Мариусом, всем стало как будто легче. Разговор, так великодушный и так неловко заведённый аббатом Кастель, имел ту хорошую сторону, что он дал повод к некоторым объяснениям, которые мне хотелось знать. Макалон понятно спросил меня: "Не потому ли я отказываюсь от простого и спокойного предложения аббата, что сомнение побуждает меня порвать мою помолвку?" Мне показалось, что в этом настаивании есть нечто ироническое, и я ответила, что прошло времени на размышление о форме и причине моего отказа. Моё личное мнение по этому поводу уже определилось, прибавила я. И я не изменю его, но есть чисто формальные вопросы, в которых мне нужно выслушать мнение моих друзей. Это был такой сдержанный ответ, какого желал именно Бартес, которому я обязана была этой осторожностью. "Я оставляю вас с вашими друзьями", сказал Макальм, вставая. И прошу извинить меня за то, что я слишком настаивал для первого дня. Но я должен признаться, что рассчитываю завтра снова обеспокоить вас и прошу вашего позволения явиться завтра. Это слишком скоро, милостивый государь, ответила я. Да, это слишком скоро, возразил он. Тем более, что в моём распоряжении по поводу этого дела имеется подощано времени. Но в конце концов, время имеет границы, и чем больше мы его потеряем, тем труднее окажется разрешение вопроса. К тому же у меня есть личные причины часто видеть вас, причины, которые я быть может объясню вам, и которые можете положиться в этом на моё слово, касаются исключительно ваших интересов. Если господин Бартес или господин Фрюманс или доктор, или все трое вместе пожелают сопровождать меня завтра, то я буду в восторге, так как вовсе не хочу убеждать вас без их ведома. Обязанности службы не позволяют мне быть завтра здесь, сказал Бартес. И я думаю, что доктор здесь лишь добровольный свидетель, не больше. Мадмуазель де Воланжи примет вас, если найдет это возможным, завтра и в следующие дни. Но в качестве преданного друга ее бабушки я оставлю условие, а именно вы ограничитесь тем, что возобновите ей ваше предложение, не требуя от нее, чтобы она дала вам категорический ответ в мое отсутствие. Она, в свою очередь, также даст мне подобное обещание ничего серьезного не кончать, пока я не буду свидетелем ваших договоров. Маккаллан вполне согласился на это условие, и я также дала слово исполнить его. И адвокат удалился вместе с доктором, попросив меня предварительно назначить час второго свидания, которое я и назначила, в двенадцать часов. Как только мы остались одни с Бартесом, он отнял у нас ту маленькую надежду, которую еще сохранили жени Фрюманс и я. «Не обманывайтесь той спокойной и холодной манерой держать себя, которую я должен был выказать перед нашим противником», — сказал он нам. «В сущности...» Я нахожу положение очень трудным, и путешествие, которое жени думает предпринять, есть очень неверный источник, которого я не могу посоветовать и не могу также смотреть на него как на надежду. К тому же, оно продлится долее и окажется менее действительным, чем меры правосудия. Отныне я беру на себя все необходимые и возможные розыски, но было бы очень неосторожно, рассчитывая на чудо, отказываться от предложений, которые могут быть и не оскорбительны для самолюбия. Всё зависит от формы и от причины этих предложений. Не возмущайтесь, господин Костель, а вы, Люсьена, ни в чём не будьте предубеждены. Я ещё не знаю мотивов в вашей матчихе, ради которых хочет так дорого купить ваше отречение от имени, которое вы можете носить без всякого ущерба для неё. Тут кроется какая-то тайна, которую мы можем разоблачить лишь вниманием и терпением. Если мы откроем в ней что-нибудь оскорбительное для вас, то я первый посоветую вам бороться до последней крайности. Если же нет, То долг ваших друзей обязывает их вызвать вас на зрелые обсуждения, быть может даже вступить в сделку, когда наступит решительная минута. Фрюмонтс разделял мнение Бартеса, что поколебало Жени и аббата Костель. Оба обещали пассивно дожидаться разъяснения тайны, которую Фрюмонтс взялся отыскивать, а Бартес лестил себя надеждой открыть. "Послушайте", сказал мне Фрюмонтс в ту минуту, как все собрались расходиться. В то время, как я буду стараться выяснить некоторые сомнения, которые я жила оставить пока для меня одного, хоть господин Бартес, по-видимому, и разделяет их, вы, мадмозель Люсиена, должны также выказать некоторую ловкость относительно господина Макалена и постараться вырвать у него необходимые признания. Вы должны узнать, не ненавидит ли вас ваша мачеха, не зная вас, и почему она вас ненавидит. "О, вы, Фрюманс", ответила я. "Я не чувствую себя достаточно ловкой для этого". И я теперь боюсь, что Макалон окажется слишком ловким. Слишком? Нет, возразил Фрюманс. Слишком большая ловкость есть двойдушие, а Макалон искренен. Но ему нет надобности быть искренним настолько, чтобы выдать тайну своих клиентов. Будьте так же ловки, как он, то есть откровенны. Прижмите его к стене и дайте ему понять, что вы уступите лишь по причинам достойным вас. Но к чему же уступать? Сказала я жени, как только мы остались с нею вдвоём. «Если у меня нет никаких серьёзных прав, на которые я могла бы опереться, то мне остаётся только молчать. Почему у меня просят продать моё имя, если уверяют, что оно не принадлежит мне? Можно продать только своё. Продать чужое имя — значит украсть его, то есть всё равно, что присвоить его себе. Понимаешь ли тут что-нибудь, жени? Я совершенно не понимаю моей мачехи». «Я». которой твёрдо верю в то, что это имя вам принадлежит, ответила Жени. Прекрасно вижу, что они не особенно надеются легко разрить вас. Но почему так настаивают на том, чтобы отнять его у вас? Может быть, я и ошибаюсь. Вы не знаете истории вашего отца? И я её знаю и не должна была сообщать её вам. Теперь надо сказать вам всё. Иначе вы можете вступить на ложный путь по обедам, и я вам расскажу это.